Прага, 13 марта 1989 года. Подполковник Антонин Новак действительно бывал в советском посольстве не просто так. Его корни были в числе крестьян, зажиточных, состоятельных, но крестьян. И это обмануло всех, относительно его деда, его отца и его самого. В Чехословакии ведь тоже был и сталинизм, и много чего еще было. Все начиналось с того, что у него была чистая анкета – Труженик из крестьянской семьи, буржуазных и немецких родственников, нет, типичный чех от земли. Но здесь система допускала ошибку, не понимая самую суть крестьянства. Суть крестьянства — выжить, выжить любой ценой. Если ты живешь и работаешь в городе, то ты живешь в кирпичном доме, работаешь на фабрике, и все это будет и завтра, и послезавтра, и дом, и фабрика». Крестьянин никогда не знает, что будет завтра. Град, заморозок, болезнь или падеж лошади или коровы, пожар могут в одну минуту слезать труды многих лет. Поэтому для крестьянина выживание и является высшей ценностью и справедливостью. В теории он особо не верит, хотя может талантливо притворяться и ради выживания он пойдет на все. «Ничего не узнаете?» Именно тот факт, что большинство населения СССР были крестьянами или людьми с крестьянским менталитетом с 1917 и по 1991 годы и привело к тому, что марксизм-ленинизм потерпел крах, Ленин попытался адаптировать теорию марксизма под крестьян, но не преуспел. Так, Новак ни черта ни во что не верящие оказались внутри системы, и он, Антонин Новок, поднялся в ней выше, чем все остальные. Верил ли Антонин Новок в то, во что верили заговорщики? Нет, но ему предложили пост главы ДГБ, Департамента государственной безопасности, и он знал, что на Западе, в случае чего, его ждет приличное будущее, обеспеченное домиком и счетом с круглой цифрой на нем. Потому что он сотрудничал и с британской, и с германской разведкой. В посольстве он бывал по делам, что-то продать, что-то купить. Плюс у него там были две паршивые овцы, которые поставляли информацию. Он их не проводил по отчетности, но через тести сообщал информацию наверх. Это было негласно санкционировано, вести активную разведку против СССР было запрещено, но чехословацкая элита усвоила урок и знать, что происходит в советском посольстве, желала. Сегодня, сдаив информацию, он привычно поехал домой и сильно удивился, увидев «Волгу» с дипломатическими номерами на подъезде к дому. Остановив машину, он вышел, и навстречу ему из «Волги» вышел человек, которого Новак знал как офицера СБ посольства. Его информатор сказал, что от офицера этого надо держаться подальше. Его выкинули с прежнего места работы, сюда поставили на отстой, чтобы найти повод для увольнения. — Здравствуйте, — настороженно сказал Новак. — Здравствуйте, — поздоровался офицер, и больше Новак ничего не успел ни сказать, ни сделать, потому что кто-то напал на него сзади. Прага хорошо еще и тем, что тут все рядом, все недалеко, только моря нет. Ну и до Балтики ехать меньше суток, а до Дуная намного ближе. Что до остального, то рядом леса, поля, сельская идиллия. В Татрах можно на лыжах покататься, и в целом от центра города до поросших лесом гор, где так хорошо дышится, час езды на машине. Вот наука пришел в себя по дороге, в багажнике, а потом его из багажника вытащили и поставили на краю обрыва. Он заполошно огляделся. Сосны, прошлогодняя трава, Татры, виднеющийся город вдалеке — это Прага, за спиной метров двадцать обрыва. Перед ним стояли двое, один в маске. Того, что без маски, он узнал, начальник СБ посольства. «Вы что творите, товарищ?» — закричал он. «Я гражданин Чехословакии? Заткнись!» Начальник СБ пролистывал его записную книжку, а на капоте лежали вещи, увидев которые он похолодел от ужаса. Его тетрадка, в которой он записывал кто сколько ему должен, вся его бухгалтерия и стальная коробка от шприца, а в ней... — Ну что, товарищ Новак, сознаваться будем? — Да вас арестуют. — Значит, не будем. По кивку тот, что в маске, схватил его, а полковник начал лить ему в рот водку из бутылки. Новок кашлял и хрипел, стараясь не глотать, но выходило плохо. Выпущенными глазами он смотрел на мучителей. «Что? Ах, «Только продукт переводим», — сказал полковник, когда бутылка опустила. Поймал руку Новок и прижал к бутылке. Новок с ужасом понял, что начальник СБ надел перчатки. «Давай, кончай его и поехали». Тот, что в маске, не сделал ни шагу. «Погодите, мы так не договаривались». Шадап! вдруг начальник СБ перешел на английский. «Do what I say, fucking idiot!» «Sir, I cannot murder this man! It's break our rules!» «What rules you, idiot!» — заорал полковник. Скандал между начальником СБ и человеком в маске зашел далеко. Они бросили новок и, чуть отойдя в сторону, начали ругаться, причем по-английски. Оглушенный, с горлом ошалевший Новак тем не менее понял из разговора, что начальнику СБ нужно, чтобы он, подполковник Антонин Новак, умер, а человек в маске говорит, что они так не договаривались, и это против правил Ми-6 — убивать людей. Начальник СБ кричал, что он обо всем договорился с руководством цирка в Лондоне, а человек в маске неуклонно отвечал на чистейшем английским, что его начальство об этом ничего не говорило, и что он на это не пойдет, потому что это против правил. Подполковник полковник Новак понял, что надо делать, и закричал по-английски. «Подождите, произошла ошибка! Дурацкая ошибка! Я работаю на цирк! Это ошибка!» Наконец-то начальник СБ и Человек в маске перестали спорить и уставились на него. «Что ты говоришь?» — спросил Человек в маске на английском. «Это ошибка! Я давно сотрудничаю с Ми-6!» Человек в маске посмотрел на начальника СБ. «Это так?» «Он сжет, отрезал начальник СБ. «Я бы знал». «Вы не знаете. Вас из Лондона перевели. Я работаю уже девять лет. Мой куратор Генри Лукас, он работал в берлинском посольстве в военном атташе. Чушь собачья». «Сэр», — отрезал человек в маске, — «надо разбираться. Он может быть на связи у соседней инспекции. Он пьян». «Да, и вы его напоили, сэр». Новок почувствовал, что может вывернуться. «У меня дома есть доказательства. Я покажу. Я все покажу». Начальник СБ и человек в маске переглянулись. Ехали в той же «Волге». Новока все еще трясло. Он пытался заговорить, но получил короткое «заткнись» и больше не пытался. Вместе они доехали на «Волге» до дома Новока, после чего Новок провел их в гараж. «Вот, смотрите!» — в верстаке оказался тайник. «Вот!» «Это мне дали в Лондоне. Невидимые чернила. Вот одноразовые шифроблокноты». Человек в маске и начальник СБ снова переглянулись. «Как вы держите связь?» — спросил человек в маске. «Сейчас через журналиста Стрингера. Его зовут Маркус Штейнацкий. Он приезжает из Вены. Он левый. Социал-демократ из сочувствующих. Его пускают. Мы встречаемся каждые две недели в разных местах. Как передаете данные? Мы менталкой, сэр. Очень удобно». Схема раскола была основана на том, что и Басин, и Николай говорили по-английски, причем Николай владел языком как англичанин. Басин не был уверен, что сработает, но сработало еще как. До ж... раскололся, и теперь у них было не только записанное на магнитофон признание в предательстве, но и вещественные доказательства, изобличающие фигурантов в измене родине. По советскому ука расстрел, по чешскому вряд ли, но тоже дадут хорошо». Оставался вопрос, что теперь делать с этим. «Если мы сейчас засветим его, спугнем», — сказал Басин. «Да». Оба они посмотрели в сторону коттеджа. «Нет», — сказал Басин, — «нельзя, он сам на вес золота». «И что делать?» «Посадим в подвал. Раз в день буду приезжать, кормить и поить». «А если кто-то придет?» «Не придет. Не в этот подвал, на оперативке». «Если со мной что?» Басин достал блокнот, написал контакты. Передашь его этому человеку, от меня, так и скажи, любой ценой. Понял?